В прошлом, в 1695 году, о Степане Сухотине, за ручную Челобитную, чтоб ему у них на Кунгуре воеводою быть третий год, он, панкрашка, с посадскими людьми и с уездными крестьянами, не писывал и руки прикладывать никому не веливал, а подьячий Максим Богомолов, К такой челобитной вместо него панкрашки руку приложил, без его панкрашкина веленье заочно. И, будучи на кунгуре воеводою, Степан Сухатин и сын его Никита кунгурским людям и уездным крестьянам обиды и налоги, и разоренья чинил, и приметками своими великие с них взятки напрасно брал. Ездил он, Степан, в Кунгурский уезд для переписки уездных крестьян, и в то число взял у него панкрашки из земской избы, мерзких денег 220 рублев, кроме того, что брал со всякого по два алтына, а после того взял у него же панкрашки мерзких денег 80 рублев, чтоб на него, Степана, им, кунгурцам не варить пив». Да с него шпанкрашки нападками своими взял рубль денег. И в Кунгурском уезде, на заставах кунгурских крестьян, которые ездили с Кунгура к Сарикамской и в Чусовские острожки с хлебом для продажи, он задерживал и без печатей своих не пропускал. И от того пропуску и от печати зимним путем поосьми денег с воза, а летом... Со стругового отпуску с четверти полтынув брал. Того ж числа земский староста нынешнего года Никита Посохин допрашивал и сказал, «Будучи он Степан Сухотин на кунгуре посадских людей держал в приказной избе и в тюрьме безвинно, бил батагами и кнутом и брал деньги». Следует длинное перечисление. А иных кунгурских крестьян нападками своими разорял, и от того его воеводского разорения кунгурские крестьяне в сибирские города бежали. Следует перечисление, кто бежал. И кунгурского посадского человека Якушка Заганова в приказной избе тростью он, Степан, бил безвинно, и умер он от тех его побой. И кунгурского земского старосту Федьку Гладкого на воеводском дворе бил безвинно, а приказный избы подьячего Красильникова пытал и велел ему на кунгурцев говорить, будто они хотят его Степана убить. Посадские люди сказали, в 1692 году кунгурский стрелец Афонка В сибирские города для сыску беглых людей посылан. И воеводы Сухотина, сын Никита с женою Афонкиною Устюшкою, насильно жил, и младенца мужеско пола с нею прижил. И Степан Сухотин ту Афонкину жену да сына его Мишку девяти лет к себе во двор сильно взял и за человек своего за Федьку отдал» а как афонко приехал из сибири то не допустя его до Кунгура, двух стрельцов по него степан Сухатин посылал и в приказной избе его афонку держал и нападками своими в то время у него трех лошадей до да две пищали винтовальных до да садак с лубьем и стрелами до да две порошницы до да два арчака башкирских до да денег пять рублев взял Да в то же время в неволю письмо, что по своей жене ему Афонки на него воеводу не бить челом, вымучил и закладную кабалу на сына его Мишку на имя подьячьего Калашникова будто в заемных деньгах взял. Крестьяне сказали... Воевода Сухатин в Кунгурский уезд посадских людей, площадных подьячих и стрельцов, с весны в студеную пору посылал, в городе, в селах и во всех деревнях печатать избы и бани велел, и оттого со всякого двора по два алтына и по осьми копеек и по гривне себе брал, и в ту студеную пору от его разорения роженицы, и которые в скорбях младенцы, от оспы безвременно помирали. Столбцы приказного стола Центральный государственный архив, разрядный приказ, столбцы приказного стола. Приказные дела Московского архива Министерства иностранных дел год 1697-й Центральный государственный архив «Приказные дела старых лет», 1697 год. Преследование раскольников давало воеводам возможность поживиться. В 1697 году романовец, посадский человек-пастухов, повинился. «В прошлом году били на меня по крепостям челобитчики». И воевода Иван Гринков суда и на меня не давал и меня укрывал, потому что я у него собак кормил и медведей, и призывал меня к себе и научал на романовцев, посадских людей, что было с кого взять большие взятки. В нынешнем году взял он меня в приказную избу и расспрашивал накрепко и велел мне говорить в раскольстве на себя и на романовцев. Следуют имена мужские и женские, будто они перекрещиваются и перевенчиваются. Воевода обещал мне треть того, что возьмется раскольников. Я на них говорил, и по моему ложному оговору посылал воевода, будто в раскольстве, взять оговоренных в приказную избу, и просил с них пятьдесят рублей денег» но посадские люди сказали ему, «Пиши про нас к Москве». И Гринков отпустил их на расписку, а меня в приказной избе держал много время, кормил и поил пивом и вином до пьяна. А как приехал на Романов с подписью «Подьячий Карелин», то Гринков из приказной избы меня с романовцем Трусовым взял к себе на двор и держал в хоромах, За замком многое время приставил к нам сторожей, запирал в сундук и закладывал платьем. И мы ему говорили, что в сундуке лежать душно, и он прислал человека, и вертели они на сундуке дыры, чтоб нам лежать было недушно. И как против челобития головы с товарищами прислан был сыщик про нас разыскивать, и мы к розыску просились... «Но Гринков нас не отдал. Что девам живым не быть? И послал человека в усадьбу своего родного брата Федора, чтоб приехал с людьми. И как брат его приехал со многими людьми, и он послал нас с братом своим ночную порою к Москве, и к Москве приехали мы ночную порою к брату его, Никифору Гринкову. Никифор дал нам денег» и велел нам говорить против братних отписок, чтобы не рознились и брата его не погубили. А как я привезен был опять на романов, то Иван Гринков прислал ко мне денег, велел говорить о раскольстве против расспроса, на кого я в расспросе говорил по его научению, и сочных ставок, чтоб слался на кожу свою и на их, то есть чтобы требовал пытки для себя и для... Ответчиков.